Глава 7. Большая часть волшебства в мире кажется несуществующей, потому что мы слишком слепы или слишком заняты, чтобы его увидеть. Андре Нортон. Прогуливаясь у гостиницы и поглядывая на мост, я прокручивала в памяти всё, что случилось со времени приезда. Рудимент Неожиданно напомнила о том, о чём я той день от ведьмовских дел забыла, о своей патологической невнимательности. Перевалил за полдень, но город по-прежнему сонно ёжился под редкими порывами ветра, утаись в сверкающие пуховые покрывала из свежего снега и удивительной тишины, той, что бывает лишь после затяжных бурь, когда грохот непогоды замолкает. Но живые существа не решаются покинуть свои убежища, и даже деревья замирают, кажется, боясь шевельнуться левшими медведями. И на улице никого, кроме меня. Да, невнимательность. Верховная терминологично называла её отключённостью от окружающей действительности, и я вырабатывала невнимательность специально, тренировала каждый день кучи заклинаний, пространственно-временных петель. Ибо когда за день необходимо побывать в десяти местах, в лучшем случае перемещаясь только в пространстве, но чаще всего и во времени, то от обилия информации крыша едет капитально и на раз. Только цель и ничего, кроме цели, мантры повторяла Верховная. И это стало моим жизненным девизом. Я учил историю как отче наш и перед каждым перемещением Досконально изучала все – местность, костюмы, привычки, особенности говора обитателей, петли. И все равно по неопытности попадалась за поднем информационного изобилия. Ведь на картинках видеть одно, а вживую совсем другое. И на первых порах часто возвращалась из петель с проваленным заданием. И сил моих хватало на час-два в другом измерении, и мозгов. А последних вообще ни на что не хватало кроме как восторженно глазеть по сторонам, впитывая правду, о которой не прочитаешь ни в одной книге. Ну, конечно, опыт великой учитель, как и верховные, и я постепенно научилась абстрагироваться от того, что не касалось конкретной цели. Надо найти в прошлом умершего человека и поговорить, отыщем, подберем ключи и узнаем необходимое. Надо вернуться в прошлое на место снесенного дома и найти древний, давно утерянный артефакт. Вернёмся, отыщем и бегом обратно, и ничего, кроме цели. А сейчас я дошла до моста, остановилась, и оглянулась на гостиницу. Сейчас целей несколько, и я прыгаю с одной на другую, как белка с ветки на ветку, роняя одни добытые орехи ради новых. Не успев даже снять с крылупу распробовать и сделать толковые выводы, надо остановиться на чём-то одном, самом важном пока я размышляла о городе, которого нет, в городе, который есть, нашлись еще и смельчаки, кроме меня, не побоявшиеся возвращения бури. Кованая дверь гостиницы отворилась, являя закупоренных в красные лыжные костюмы новобрачных. Одинаково светлые шарфы, шапки и перчатки, одинаковые рюкзаки, одинаковые ботинки, одинаково вдохновенно суетливые выражения лиц. Я наблюдала за их возней на пилице, А частью с насмешкой, а частью с завистью. Странные, забавные, совершенно друг другу неподходящие, но ведь нашлись, соединили судьбы и рванули радостно за романтикой и атмосферой и памятью на всю жизнь. Вероника, заметив меня, помахала рукой и подтолкнула мужа. Тот, смущённо улыбаясь, кивнул приветственно и, ведомый залокот железной руки жены, поквалял ко мне. И я сразу поняла, зачем Они и рта раскрыть не успели, а я пожала плечами и решила: да сейчас, потом свободного времени на фотосъёмку у меня не будет. Его и вы сейчас мало. А лучше быстро от них отделаться, потратив на всё-про всё час другой, чем отбиваться каждый день, отвлекаясь от насущного. "Ну подождите!" возмутилась Вероника и полезла в карман рюкзака за зеркальцем. "Я не готова, мне надо накраситься. Ещё ярче" Я посмотрела на неё с любопытством, представляя иной, более яркий марафет. Получилось нечто жуткое. Горестно, потому что сама я косметики практически не пользовалась и давно забыла, как она смотрится на других. Брови и ресницы мне вытянули пожилым зельем ещё лет в 15. Помады и блески для губ плохо сочетались с моей суровой веснушчатостью, а от пудры и тонального крема толк почти не было. Дорогая Ты и так прекрасно выглядишь. Встав на цыпочки, Семён щемокнул супругу в нормянину щёку. Смитну уж, что если они не согласятся на сейчас, потом уже не получится. И правда, подпоклоя я любезный. Естественный дневной макияж эффектнее любого вечернего. Вы великолепны. Да и фотошоп творит чудеса, скрывая природные недостатки. Она в сомнении изучила своё лицо, нас опять своё отражение в зеркальце убрала онё в карман и неохотно кивнула. Семён расцвёл. Я поправила кофр и деловито осведомилась. Пожелание есть или фотоимся везде, где понравится? Где понравится, решил глава семьи. Сначала на мосту, потом у театра у Закса. Я тут где-то такой домик видела, кирпичный, знаете? Вот к нему потом. И на набережную по ней по всей пройдёмся до полуночи, вторая половина и зачем-то опять посмотрелась в зеркальце, словно проверяя, не съелась ли за время этой тирады яркая помада, не растрепались ли пышные косы. Я фыркнула про себя и посмотрела на солнце. До заката по городу, на закате на мосту, а потом по домам. Где вы видели тот домик, который, знаете, такой кирпичный? Я серьезно посмотрела на Веронику. Ее муж вдруг тоже уставился на солнце. Вон туда, а потом туда, а потом туда. Пока со мной определёнными жестами горда дівчина. Чудно. Я повернулся, пошла от гостиницы по улице к вокзалу. Найдём на раз. И действительно нашли быстро. Но обрадовался я рано. Вероника оказалась очень неуверенной в себе моделью. Мне так встать или вот так? взволнованно спрашивала она, вертясь у кирпичной стены. Милый, скажи, как лучше, вот так, да? А что вот так встать, если? А если вот так встать, вот сюда, или нет, сюда? А ты вот так стой. Милый честно принимал указанные позы и дико смущался. Я терпеливо стояла с фотоаппаратом, наблюдая погоду и ждала волшебного "мы готовы". Он исследовал после 10 минут беготни, поиска лучшего угла, очередного щелкнив складного зеркальца и тихого: "Как я выгляжу? Помада не размазалась, тушь не потекла?" Погода оставалась неизменно ясной, и дабы не терять времени, я начала снимать то, что интересовало меня окна. Мы как раз находились напротив одного из обозначенных на карте домов и Злат, вы куда мы готовы? Да ладно. А теперь ещё вот здесь и вот так, без проблем. А теперь в к тому домику, там сугробы красивые. Милый, а давай снежных ангелочков сделаем. Старушки, шукившиеся на лавке у того домика, дружно и неодобрительно замолчали на минуту. Что за молодёжь? Ну и нравы. За куда кто возмущён надна, показываю клюкой на ангелков в сугробе. Это не говорим от вевна, вот в наше время. Я не отрывалась от вида искателя и прилежно нажимала на кнопку. Моё дело маленькое, не новобрачные в кадре, так окрестные дома. Попыхтеть потом придётся, разбирая рассовые. Ну да у меня всё равно, несмотря на обещанную Кариной защиту бессонницы, теперь, кажется, патологическая Город в глазах искателя выглядел иным, уменьшенным, плоским, нарисованным. Именно такими и кажутся спрятанные, как заметил рудимент города. Такими я их и видела, когда умерла. Когда было с помощью чего смотреть? Смотришь человеческим зрением, стоят вдоль дороги обыкновенные здания. Добавишь магии и становится заметной призрачной пелена пространственного слоя, дрожащий Как раскалённый на солнце воздух, а за ней плоские уменьшенные домики, точные игрушки на подоконниках или граффити на стенах. А отдёрнишь пелину, как занавеску или ширму, и всё меняется местами. Обычные дома становятся плоскими рисунками, а спрятанные злато. А если мы вот так встанем, а? Ну теперь, к сожалению, остаётся полагаться только на человеческую технику и ведьмину память. Я опустил фотоаппарат, потерл переносицу и посмотрел на часы. Вероника маячила у кованого столба в позе стрептизёрши и шёпотом уговаривала мужа изобразить что-нибудь красивое. Часы показывали начало пятого. С заката оставалось всего ничего, а мы прошли лишь два объекта. Пора ставить условия, иначе мы до ночи прокопаемся. Там, где-то в моём сагашнике наверняка пылятся остатки наглости, честности, и боевого духа. — Вероника, вы выглядите вульгарно. Будьте добры, слезьте со столба и не вздумайте обижаться. Если хотите продолжить и закончить фотосессию, слушаем, что я говорю. Делаем все быстро и никаких зеркал. Иначе расходимся, и я больше с вами не работаю. Договорились? — Но! — возмутилась Вероника. — Конечно! — радостно выдохнул Семен. — А теперь встаньте по обе стороны столба, спиной друг к другу. — Вероника, Ногу в колене не сгибайте, вы же приличная замужняя женщина. Посмотрите на небо и улыбнитесь мечтательно. Мечтательно, а не нервно. Семен, посмотрите через плечо на супругу. А теперь наоборот. А теперь встретились взглядами и продолжаем улыбаться. А теперь целуйтесь. А теперь на мост и бегом на другой берег к театру. Вероника, оставьте в покое зеркало, у вас все в порядке и все на месте. На работе я командовала редко, но метко. Когда приходилось вести в узкое время и пространство человека к ним непривычного, резкие отрывистые приказы, неосознанно усвоенные у верховной, действовали лучше иных объяснений и уговоров. И почти не отвлекаясь от вида искателя, я лихорадочно рылась в памяти. На прежней работе я просматривал безумное количество иллюстративного материала и должно же найти что-нибудь подходящее, фотосессионное. Семён, здесь какие-нибудь цветы продаются? А если карту в телефоне открыть? Да, надо, и не красные, сливаться будете. Желтые или белые? Да, сходите, мы подождем. Вероника, пожалуйста, вот сюда, к парапету. Не смотрите в объектив, смотрите по сторонам. А теперь представьте, что вы очень ждете своего мужчину. К закату я хрипла и устала, как собака. Чувствовала мост спиной. Но, к сожалению, он опять был занят художником. Поэтому приходилось вертеться рядом и ждать своей очереди. Очередь же приближаться не спешила. Художник вместо того, чтобы рисовать, то неспешно курил, опершись о перила, то потягивал чай из маленького термоса и с любопытством наблюдал за нашими метаниями. Я ругалась про себя, но попросить его освободить место не решалось. Благо он сам догадался. — На маслу фотографироваться будете? — поинтересовался художник, снова закуривая. — Да! — раздался над рекой Бас Семёна на лице которого обозначилось то же облегчение, что и у меня в душе. Обозначилось, правда, ненадолго. Он явно ожидал, что мы аудиально поддержим его, да. Но я слишком устала говорить, а Вероника, укратко отвернувшись от меня, быстро красила губы. И без нашей поддержки Семен смутился, будто просил о чем-то неприличном. — Проходите, — добродушно улыбнулся художник. — Мольберт оставит для декораций? — А вам нетрудно попозировать я первой зашла на мост на пару кадров изобразить что вы их рисуете например конечно тивнулон закат над рекой художник новообрачние сначала заходящее солнце между ними потом страстный поцелуй на фоне и на этой торжественной ночи я выключил фотоаппарат и скомандовал всем кончать ибо но привычно возмутилась вероника я унаждающее продолжение идём дорогая Семен в коротком прыжке чмокну жену в щеку, и я проголодался. Она зарумянилась, хихитнула и согласно устремилась к гостинице, а Семен задержался. — Что по деньгам? — спросил деловито, поправляя очки. — Потом я завозилась с кофром, убирая аппаратуру. Завтра разберу фотографии и все скажу. Он чинно поблагодарил и отправился вслед за женой. Я невольно перекрестилась и встретила улыбающийся взгляд художника. Сложный, товарищи, он благодушно подмигнул. Просили у меня портрет, но я сразу отказался. Мужик ещё нормальный, но женщина невозможная, и доверительно добавил. Она же краситься будет дольше, чем я графический набросок её портрета сделаю. Я понимающе кивнул, соглашаясь. Очень хотелось последовадовать за новобрачными и отдохнуть. Ноги гудели, ботинки, казалось, прибавили в весе. Но я не всё своё успел отнять. Да и сбить не хотелось брусничного с имбирными пряниками. И, попрощавшись с художником, я вернулась на другой берег в полюбившейся кафетерии. А потом, пока пила сбитень и наблюдала у парапета за угасающим солнцем, посчитала нужные дома. Из двенадцати, отмеченных на карте стародавних, я отсняла десять. Осталось два, и один из них – преснопамятный дом со статуей ведьмы. И он входил в ту же диагональ, что и гостиницы. С него, кстати, диагональ-то и начиналась. Плюс мне нужны еще кое-какие детали. В гостиницу я вернулась затемно, пребывая в глубокой задумчивости. Погрузившись в воспоминания и подсчеты, даже о голоде забыла, хотя толком не обедала и не ужинала. Проходя по коридору, я услышала оклик Анжелы, заглянула к ней и, учуя в солянку, вспомнила. Закрыться в номере всегда успею. Впереди целая ночь. Есть новости? спросил я у белки Зайдуй. Она отрицательно качнула головой и поджала губы. Я расправилась с ужином, поблагодарила и сбежал к себе. С облегчением отметил, что незваных гостей не было. Рона спала в кресле. А шкатулку с подкулой и планом и прочими вещдоками я вынул из куфра. Переоделся, принёс кошке поштет включил компьютер, сходил за чаем и окопалась за столом с блокнотом и ручкой. Кое-какие домыслы получили подтверждение. Плюс я поняла, для чего нужна подковка. И с этим пониманием ближайшее будущее пугало очень. На каждом из 12 диагональных домов нашлась выемка для подковки, и лишь в четырёх они пустовали. Восемь домов готово и восемь ведьм пропало. Путем нехитрых сопоставлений получалась одна ведьма на дом. Соединенные с домами артефакты уже не искрили и не кололись. Они притягивали, как магниты. Нашлись они в разных местах. Один на стене второго этажа, другой у фундамента. И последний я рискнула пощупать. И ладонь сразу притянулась к нему, высосав силу из амулетов на руке. К счастью, без последствий. И тогда-то я, вспомнив об отражениях, сообразила: подковка это магнит для скрытого в ином слое реальности дома, а направление концов артефакта влево, вправо, вверх или вниз указывало на то, где находится дверь. Но в целом спрятанный дом являлся продолжением обычного, дополнительным крылом, ещё одним этажом или подвалом. Так стародавние, судя по объяснениям из хроник, прятали свои мастерские и библиотеки от охотников на ведьм. В скрытых домах они работали, учились, копировали знания, переписывали книги для распространения, делали артефакты, а в обычных жили. И стоило нагрянуть проверки, стоило ведьме хотя бы заподозрить, что её раскрыли. Она просто вынимала из своей кинтки ключ к запасному дому и всё, и доказательства надёжно скрывались. И если ведь его увозили на допрос, знание не терялись. Выделив на своей схеме мост, реку и обе диагонали домов, я обозначил крестиками местонахождение артефактов. Гостиница в эти дома не входила, что понятно. Нужная подковка находилась у меня. Значит, оставшиеся 3 дома найти в домах свободных от артефактов. Если их уже не нашли в ожидании подходящих ведин Тек кто собственно заварил кашу. Кому предназначалась моя, подруги Карины, Карине, или для сумасшедшей Рейды меня обкрасть хотели? Кто знает? Глоток в чаю я откинулась на спинку стула. Пропадающие ведьмы и призраки, вот откуда они взялись? Из спрятанных домов? Из стародавние часто ставили на страже мёртвых, и все, кто не нашёл дорогу в тот свет заблудившийся здесь попали в иной слой реальности, притягивались к месту силы, к дому ведьмы. И если его вскрыли, если нашли дверь в тайник, призраки могли вырваться оттуда. Получается, один дом вскрыли, духи ринулись наружу, сформировался слабенький некротический поток, и пошло-поехало. Нарочно ли его отворили? Может ты нет. Может, первая вскрывшая спрятанный дом ведьма просто была наказана Ей не хватило сил сдержать призраков и, кстати, выбраться из дома. И она пропала. Призраки, поterrorизировав округу, опять притунились к месту силы и временно исчезли со сцены. Но процесс пошёл, и на ощущение потока явилось следующее, ведьны следующие. Это если представить, что всё случайность. Если забыть о том, из-за чего убили Карину и пытались убить меня. А по последнему замечанию выходило, что за запуском процесса кто-то стоит. Убирает ставших ненужными ведьм, открыли двери, отдали подковки остатки сил свободны в том, что они живы, я очень сомневалась. Если работающий в стене артефакт разом выпил силу из всего, что было на моей руке, так же он мог выпить и силу ведьмы при соединении со стеной. В общем, я свою подковку пока придержу и эти опыты проводить не буду. Остаётся одно личность или личность управляющего. Карина говорила про нечисть. За мной в подвале определённо охотилась нечисть. Причём нечисть со свойствами подковки, вытягивающей силы из артефактов. Правда, она забрала не всю магию, только активную, но Лед для исследования лежал в шкатулке, а на ней теперь поев спала кошка. Сейчас, конечно, снова не то время, чтобы проверять, и опять домысливать и строить догадки. До тайн стародавних всегда мечтали добраться отступники. Те, кто не хочет соблюдать установленные наблюдателями и кругом ведьм законы. Кто хочет только колдовать. И власти над миром. Если сюда рвется кто-то из них, я это могу понять. И не совсем понимаю. Понимаю попытку дорваться до знаний, но не понимаю выбранное место. Наблюдатели давно знают обо всех закладках стародавних и бдят за ними. А маленький городок с минимумом людей – идеальный капкан. И с наблюдателей, кстати, станется запустить процесс, чтобы на запах силы сюда слетались те, кто... Но есть проблема – те, кто не идиоты. Они живут больше сотни лет, избегая наблюдательских ловушек ежедневно, ежечасно, ежеминутно, и не клюнут на такую откровенную западню, и не придут, зная, что место под колпаком. Остается один вариант. Тот, кто сюда пришел, наблюдателей не боится. А не боится их нечисть. Нечисть вообще мало кого боится. И такую бесстрашную, по словам Анжелы, высшую, даже кругом ведьм не запугать. Вопрос: нафига папу гармонь? Зачем мне части знания стародавних? И мне нужны не свитки, ни книги, ни артефакты. Разве что они добывают знания для кого-то, и этот кто-то дал мне части магию. Дал магию. Вечесть никогда не умела колдовать. Вернее, некими способностями владела, но высасывать силы из артефактов и управлять холодом, как подвальный охотник не умел никто елу умел, да только мы об этом не знаем. Или это всё же новый неизвестный науки вид? Чай давно остыл, а я всё сидела с холодной кружкой в руках и неведище смотрела в окно. Натка часто говорила: "Основной изъян любых теорий состоит в твёрдом убеждении, что чего-то не может быть. Незнание не предполагает реального отсутствия объекта, оно лишь указывает то, что ты не все знаешь, если полагаться не только на вероятности, но и на невероятности. Нечисть владеет стихийной ведьминой магией. Нечисть высшая, из черта с два я ее вычислю. Нечисть заварила кашу и рвется в спрятанный стародавними город. И в этом городе, квартале которого нет, находится нечто очень важное и ценное, ради чего нечисть готова рискнуть и рискует, А наблюдатели, конечно, бдят, а я А я срочно проверяю лёд, крыши, из подвалы, изучаю документы по замёрзшей ведьме и разбираюсь, кто она такая. Потом к хозяйке того самого 13-го дома или Да, надо понять, где он появится. Вернее, где понятно, а вот как? Где его магнит, ключ-подковка? И что раньше находилось на месте реки во времена постройки города? И надо, очень надо отыскать Эроиду, рассказать ей всё, предупредить, узнать её мнение о происходящем. Мать, что же это за нечисть-то такая волшебная? Какого чёрта ей здесь нужно? На кого она работает? На отступников, наблюдателей или на себя? Нечисть редко, крайне редко шла на сотрудничество. По древнему договору, заключённому между главами всех родов нечисти и ведьмами круга Использовать нечисть нельзя, как нельзя и шантажировать патентом и правом жить законно. Попросить о помощи можно, а вот захочет ли нечисть помогать? А хотели они, да никогда не хотели. И если брались помогать, то заламывали такую цену, что с ними предпочитали не связываться, себе дороже. Кто же, кто же, кто же? Кто из обитателей гостиницы? Дама-писательница, художник или это смешная парочка новобрачных? Невозможно проверить без провокации, но он и очревато большими проблемами. Мне нечего противопоставить высшим, кроме помощи Карины, о ее возможности я не знаю. Допустим, на одного силы руны хватает, а если я разворошу гнездо? А кроме вышеуказанных наблюдателей? И разумеется, они здесь под маской, тоже дама-писательница, художника и даже смешной парочке новобрачных. Кто-то из них плюс корифей. Они не боги, да. О мелких закладках могут и не знать, например, об одиноком доме в столице. Вот о целом квартале знать должны, обязаны. Как и бдеть за ним денно и ночно. И если я попытаюсь разворошить гнездо, и не дай бог спугну... Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Прыжок приравнивается к побегу. Но запрос в архивы насчет личности замерзшей ведьмы я отправлю. Может, эти знания подведут, а может, спасут жизнь и время покажет. Если, конечно, мне вышлют необходимое. Отвлекаясь, завибировал телефон. Живя в одиночестве, я отключила функцию их звонка. Меня пугал резкий трезвон, часто напоминавший об очередной проверке меня и Рудимента. Я посмотрела на ползущий по столу сотовый и сразу поняла, кто звонит и зачем. Не обязательно брать трубку, и так понятно. Но... Алле! Злат! Голос надки был сухим, натреснутым, уставшим, еле слышным и бесконечно больным. И соглашаться тоже не обязательно, но... Наверное, я знала, догадывалась и внутренне ощущала со времен разговора в поезде, что все этим и закончится, вернее, начнется. Да. Тихо ответила я на молчаливую просьбу. Натка длинно выдохнула, а я крепче сжала трубку, ощущая, как от неё кругами расползается сила, стекая по ладонь, к запястью она пульсировала живым теплом и формировалась в браслеты. Две штуки, две привязки, два поводка. Или заклинатели не рискнули брать ответственность за пару эмоционально неуравновешенных высших, или, что вероятнее, Натка не нашла достойного и достаточно сильного. Да, у меня нет угля. Зато конкретно этих высших я знаю, как облупленных спелёнок, короткие гудки. Я положила сотовый на стол и остро почувствовала её присутствие. Встала со стула, но не обернулась. Нельзя. Натка подошла неслышно со спины и крепко обняла меня за плечи, прижала к себе и благодарно поцеловала в макушку. Как и всякая животная нечисть, она была крупной и очень высокой, под 2 м ростом. И в её руках, даже вырастая, я всегда чувствовала себя маленькой девочкой, всё той же четырёхлетней, беззащитной, незащищённой. Раньше и на минуту, сейчас. Она ушла быстро, слишком быстро, отступив, растаяла в воздухе, оставляя после себя живое, невесомое тепло и очень большую проблему под названием двоение совершеннолетних пацанов которые прибудут в город с дня на день проведя ладони по браслетам я поняла они уже в пути надка никогда во мне не сомневалась надо брать с неё пример и прекращать сомневаться в себе я справлюсь поёжившись я потянулась к шторам за окном под выжженной белой стеной стоял метель По комнате гуляли от чайной сквозняки. Ну, плечах осталось ещё натки на тепло. Призрачные, защищающие, как Я резко отдёрнула шторы, всматриваясь в бурю до да боли в глазах. Нет, конечно. Ничего не увидела, ничего, кроме прошлого. Я потеряла маму в такую же метель, страшную, беспросветную, невообразимо редкую в наших краях. И теперь обязательно должна сберечь вторую и её семью, даже если придётся подвести верховную. Отойдя от окна я сел за компьютер, изучая расписание поездов. Да, даже если придётся подвести. Кто бы знал, как я не хочу возвращаться к прежнему пустопорожнему существованию. Но рисковать крестниками я не имею права. И обязанности опекуна серьёзней разведки. Да и не с пустыми руками вернусь. И я, Верховная, ничего не обещала. Лисам опасно здесь находиться со всех сторон, точка. И зря она откатянула до последнего, зря не предупредила о приезде заранее. Я бы подготовилась к отъезду. А сейчас... Расписание поездов и маршруток оказалось предсказуемым до нельзя. Поезда с конечной станции здесь, в городе, ходили два раза в неделю. И следующий наш обывающий поезд через 3 дня, а маршрутки из-за непогоды отменили вообще, ожидаемо. И никакое такси, пусть и забишные деньги, сюда за нами не приедет. 3 дня продержимся ли? Должны. Видимо, случилось нечто из ряда вон выходящее, если Надка так поспешно высылала пацанов. То есть у неё началось, а что не предупредила, а не честь однозначно. Когда приёмная мать начинала искать подходящее для родов место, о сопутствующих проблемах она просто-напросто забывала. Не думала, что это важно. Важнее было другое и единственно верное привести в этот мир ещё одного лисёнка. А остальное? Да, должны